Глава 13. Прагу Эшер полюбил с первого взгляда. В начале 80-х его и еще студента заворожили, очаровали древние стены и вымощенные булыжником улочки богемской столицы, не говоря уж о Бореоле множества тайн, витавшим над витхим зданием университета. Во время исследований к нему на туре сугубо рациональной вновь и вновь возвращалось ощущение, будто этот город стал для него порогом, ведь «праг» или «прага» в славянских языках означает «порог», дверей, ведущих в царство странных дохристианских верований, уже тогда доставляющих ему ни с чем не сравнимое наслаждение». Из Праги он больше десятка раз отправлялся в походы по близлежащим горам, изучая своеобразие глагольных форм чешского, словацкого, сербского и прочих загадочных сложных для постижения диалектов, и еще более любопытные верования, зародившиеся и до сих пор бытовавшие в укромных долинах, в глубоких деревнях, где словаки жили бок о бок с турками на протяжении половины тысячелетия. Пожалуй, во всей Европе не найти было города, подходящего для вампиров лучше, чем Прага. Арендованный сидроособняк в старом месте выглядел так, точно изначально служил проездной башней какой-то гораздо более крупной постройки. Внизу, под особняком, имелся склеп, темный, будто бездна самой преисподней. Туда-то грузчики по распоряжению Эшера и снесли почти весь их багаж. Переезд из Германии в Богемию занял считанные часы. И со спутника Мэшер не виделся уже второй день. О том, что в столице Германии предмета их поисков нет, а посему обоим предстоит ехать дальше, ему сообщили только билеты на поезд да блокнотный листок с пражскими адресами, обнаруженные в берлинской квартире. Его собственная временная резиденция на другом берегу реки, в малой стране, Отличалась в высшей степени елизаветинской разницей между уровнем пола в гостиной и в спальне, а также полным отсутствием отопления, водопровода и канализации, чем живо напомнила Эшеру студенческие времена. Шагая к себе через огромный мост, сквозь холод вечерних сумерек, пришедших на смену дню, Проведенному в облицованной дубом библиотеке наемного гнезда Исидра он поразмыслил, не направить ли стопы в гетто, чтоб навести визит одному из бывших наставников. Удержали его лишь опасения, как бы местный хозяин не догадался о некой связи между Исидра и ним самим. Маловероятно, конечно, но все-таки... Однако после того, как огни города один за другим угасли, он еще долгое время сидел у окна спальни, глядя то вниз, то на темную улицу, то на россыпи звезд в бархатно-черном небе над островерхими крышами. Джеймс Вот уж три года хозяин Берлина чувствует, что в столице Германии по шесть, а то и по семь раз в год появляется некто посторонний, ловкий, хитроумный, никому не показывающийся на глаза. Поскольку попыток охотиться посторонний не предпринимал, хозяин Берлина его, либо ее, не видел». Однако появление, как и отбытие сей особы, спустя две-три ночи, всякий раз замечал. Хозяина Праги я пока что ищу. В городе творится странное. Если вам дорога жизнь, не выходите на улицы с наступлением темноты. Есть ли в Праге вампиры? Джеймс. Чуть склонив голову, привычка, знакомая Эшеру со студенческих еще пор, старый доктор наук Соломон Карлибах высоко поднял невероятно густые брови и возрился на бывшего ученика поверх оправы очков. Губы его надежно, куда надежнее прежнего, скрывала пышная ассирийская борода. «Джеймс, ты ведь ученый!» Увидев гостя, сошедший при помощи одного из многочисленных правнуков в гостиную старик, а стариком он был еще 20 лет тому назад, когда Эшер свел с ним знакомство, нисколько не удивился. Похоже, ученого ни на миг не обманутого его маскировкой не смутил даже тот факт, что бывший студент, облысев на две трети, обзавелся пинсне и черными бачками на американский манер». «Главное свойство истинного ученого — непредубежденность взглядов». Повинуясь жесту хозяина, Эшер уселся в одно из выцветших кресел, каких в гостиной имелось великое множество. Шторы на окнах были задернуты, чтоб приглушить шум узкой улочки, и в полумраке вся обстановка комнаты казалась такой же, неопределенно серой, словно сгустки теней, нисколько не изменившейся за минувшие годы». Кружевные салфетки на сиденьях и спинках по-прежнему белели в мгле, будто кляксы из исполинских птиц. А полдюжины абажуров, окаймленных бахромой и стекляруса, таинственно, жутковато мерцали под потолком, подобно скоплениям почти невидимых звезд. По крайней мере, именно это я несколько раз слышал от вас. И вот в недавнее время задумался... Нет ли за вашими убеждениями некой определенные причины? О, -о, -о, О, откинувшись на спинку бархатного, красного, пурпурного, коричневого кресла, старый еврей огладил бороду. Сдал он с годами изрядно, но беспощаднее всего старость обошлась с его пальцами. Мизинцы и безымянные скрючились от артрита так. что отросшие желтые ногти оставили в мякоти ладони заметные шрамы. При виде этого сердце в груди защемило от жалости. «А что же такое случилось с тобой в недавнее время? Что побудило тебя задаться этим вопросом?» Блеснув темно-карими глазами, хозяин взглянул в сторону окна. Будто желая удостовериться, что меж полотнищами парчит света тени еще видна узенькая полоска света. Так есть ли в Праге вампиры? Вампиров, Джейми, в мире полным-полно. Оглянувшись, Корлебах улыбнулся внуку, вошедшему в гостиную серебряным подносом. Чай в его доме подавали на восточный манер в прикуску. Стеклянные стаканы, узорчатые серебряные подстаканники и блюдца с колотым сахаром, который полагалось держать во рту, прихлебывая напиток. «И не все они из неупокоенных», — добавил старик, дождавшись ухода мальчишки. «Знаю, знаю». подтвердил Эшер, вспомнив, как непосредственный начальник по департаментской службе немногословно поблагодарил его, спасшего операцию в Южной Африке, убив 16-летнего парня, с которым их связывала искренняя дружба, а после, не успев перевести дух, завел разговор о новом задании «Лехайм», буквально «За жизнь», традиционный еврейский тост. провозгласил доктор карлебах отсалютовав Эшеру поднятым стаканом. И, судя по шрамам на горле, а также серебряной цепочке, вон там, под правой манжетой, кто из них, кто ты знаешь сам. Так уточни же, Джейми, о ком именно речь? О вампирах или же об иных? Об иных? Эшер отхлебнул чаю. Едва хозяин дома поднял стакан, он сразу заметил, что доктор Карлебах тоже носит серебряные цепочки, как минимум на запястьях, а может быть и на шее. Судя по слегка дрогнувшей бороде, Карлебах улыбнулся. Объясни, от чего ты об этом спрашиваешь? Не могу. О. -о, -о, -о. Устремленный на Эшер взгляд старика внезапно исполнился грусти. «Значит, ты, Джейми, стал их слугой? Не верим, мой мальчик, чтобы они не говорили. Я и не верю». Однако здесь Эшер слегка покривил душой. И Сидро он кое в чем верил, хотя и понимал, что тот, подобно всем вампирам, вовлек его в поиски леди Ирен обманом. А кайзеры, бомбы и ядовитые газы волновали его максимум в последнюю очередь, а скорее не волновали вообще. И Карлебах его веру очевидно почувствовал. Негромкий вздох старика едва заметно всколыхнул экстравагантные седые усы. Точно так же наставник, помнится, вздохнул, услышав, что Эшер намерен пойти на службу в департамент. «Что ж... Хорошо...» Отрывистые гласные пополам с напевными, переливчатыми согласными австрийского диалекта немецкой речи, наверняка практически непонятного Кайзеру и его берлинским приспешникам, Гремели в глубоком, чуть хрипловатом голосе Корлебаха Раскатами грома. Кто таковы и что представляют собой эти иные, Мне неизвестно. Однако, по-моему, вампиры боятся их не на шутку. Уж точно сильнее, чем кого-либо из живых. Упоминание о них... Я не слышал нигде, кроме Праги. А видел их, правда, всего несколько раз, возле мостов и на речных островах. Заметить их нелегко, но если их не разыскивать, они, как правило, не опасны. Кто же они? Разновидность вампиров? «Как посмотреть?» «Убийств они не чураются», — ответил старик, подняв кверху палец, увенчанный пожелтевшим ногтем. «Убивают, по-моему, не так часто, как вампиры, но и не так осторожно. Порой двух-трех человек в один месяц, порой годами ни одного. Случаются, убивают они вампира, вскрывают склеп, созывают крыс». Тысячи крыс, с которыми состоят в... В своего рода родстве, и те пожирают его во сне. От изумления и ужаса Эшер утратил дар речи. Уж не об этом ли писал и Сидра, остерегая его? Или Прага, в продолжении грызни не на жизнь, а на смерть, среди самих вампиров, тоже охвачена межфракционными войнами, осложненными соседством созданий, ни подвластных ни той, ни другой стороне. Хозяина Праги я пока что ищу. В городе творится странное. Джейми!» Только тут Ашир и понял, как долго молчит, с головой погрузившись в мрачные раздумья. Тем временем старик Корлибах не сводил с него глаз. читал его мысли и чувства с той же легкостью, что и прежде. — Заключать сделки с ними не вздумай, — продолжал старик. — Ни в чем не помогай им, ни в чем не верь, и не оставляй в живых ни минуты сверх того, сколько потребуется, чтобы покончить с очередным, не рискуя собой. — Что бы они ни говорили, что бы ни обещали, сколь бы вескими доводами не подкрепляли просьбу помочь им, не верь, знай, они лгут. Неужели все это так очевидно? Как бы старательно Эшер не сохранял непринужденный тон, память о манипуляциях его сновидениями до сих пор жгла сердце огнем. вдобавок он весьма отчетливо сознавал, что полоска светами шторами из золотистой сделалась мертвенно серой, а вскоре исчезнет вовсе наставник со вздохом покачал головой я изучал их семьдесят лет семьдесят лет наблюдал их поначалу не веря глазам, а после поверив в непреходящем страхе, прочел от корки до корки все книги. Все монастырские хроники, все глоссы и маргиналии, имеющие отношение к делу, изъездил Европу вдоль и поперек, и лучше любого из ныне живущих знаю, кто они таковы, на что способны и каким образом добиваются своего. Маргиналии. Разновидности заметок на полях текста с толкованиями непонятных слов или выражений, либо комментариями к прочитанному. Все это время старик не сводил с Эшера глаз. Казалось, Корлибаху прекрасно известно о его кошмарах, об образах назревавшей войны. Вы с ними сталкивались? Впрочем, ответ Эшер знал заранее. Нет ли под той пышной волнистой бородой наставника таких же шрамов, как у него? О ваших исследованиях им известно? О, да... — подтвердил Корлибах, сцепив изуродованные артритом пальцы под подбородком. «А не доводилось ли вам в ходе изысканий?» — продолжал Эшер. «Слышать что-либо о людях, ставших вампирами, не будучи заражены от другого вампира». Заметно встревоженный его вопросом старик вздрогнул, сдвинул брови и отрицательно покачал головой, блеснув сединой под черным бархатом ермолки. «Ни разу. Но ведь без наставлений хозяина подобному созданию не пережить первого же рассвета», — проговорил он, сузив глаза. «Значит, это вам и нужно выяснить?» «Да. Это нам, в числе прочего, нужно выяснить тоже. Нам?» Казалось, произнесенное слово наполнило род Корлебаха полынной горечью. «Ах, слышал бы ты, каким тоном сказал это! Они — обольстители Джейми, когда им нужен живой, а нужда в живых у них возникает нередко». Они вторгаются в твои сновидения, шепчут на ухо, шепчут. И наяву ты невольно идешь туда же, где побывал во сне. Делаешь то же, что делал во сне. Да, подобно несчастной Маргарет Поттон и мне самому. Думаешь, обольщение лишь возбуждение жара в чреслах? «Нет, это случай простейший, примитивнейший из возможных. Отчего Данте поместил круг сладострастников на самом верху ада сразу же за воротами? Да от того, что в него рано или поздно забредет каждый. Этот круг изрядно велик, но соблазны вампиров направлены также на интеллект, на человеческий разум». полагающий, будь то уж он, то разберется во всем, что не наговорит вампир досконально, наилучшим образом оценит всю подноготную. Человеку внушают, будь то он исполняет свой долг. Долг перед Отечеством, перед Любимой, перед Другом, даже перед Господом. Но фактически... Он просто делает то, что от него нужно вампиру, не более. Разве не так? Долгое время Эшер молчал, вспоминая сон о кровавом ручье, струящемся вдоль улиц Мафекинга, и стройную тень Сидра в луче фонаря по ту сторону лужи крови и жемчужный перстень, подарок из Сидра возлюбленной. Да, вы совершенно правы. Наконец сказал он, «Все это лишь соблазн. При всей их силе создания они уязвимые, ломкие, будто осколки смоченного ядом стекла. А ты вправду сделался слугой одного из них, верно? Дневным слугой, вроде ша безгоя». которого внучка нанимает по дням субботним топить печи в доме, чтобы муж ее и праведность сохранил в целости и ног не застудил. Густые усы старика вновь дрогнули, обозначая усмешку. Понимая, что наставник кругом прав, Эшер хранил молчание. Казалось, из мрака доносится все тот же шепот. «Джеймс!» «Нам нужно поговорить». Что старик скажет дальше, он знал заранее. «Они не оставляют живых тех, кто им служит. Мне об этом известно. И тех, с кем ведут разговоры». Вот потому-то бросил взгляд в сторону окна и, обнаружив, что в комнате почти стемнело, заметил Эшер, Мне и пора идти. — За меня волноваться не стоит. Небрежно взмахнув рукой, заверил его доктор Корлибах. — Обо мне они знают все, но ты сам... — Да, действительно. — Где ты остановился? — За рекой на Летинской. — По мосту иди с осторожностью. Конечно, час еще довольно ранний, но... «Значит, убивать его, своего вампира, ты не намерен?» «Нет», — подтвердил Эшер, «пока нет». «То есть он убедил тебя, будто это невозможно». Покачав головой, старик поднялся на ноги, и когда Эшер последовал его примеру, с видом человека, знающего, что его друг готов совершить трагическую ошибку, стиснул плечо бывшего студента в ладони. Затем он шагнул к черному шкафу, массивному чуду столярного искусства, украшенному резьбой с множеством укрытых сумраком потайных ящиков, и отомкнул одно из отделений, Снял с полки небольшую жестянку, словно бы из-под американского жевательного табака, и кожаный ремешок, украшенный множеством крохотных серебряных бляшек. Взяв Эшера за руку, даже согнутой старостью он почти не уступал Эшеру в росте, не утратил ни былой силы, ни ширины плеч. Старик смаху вложил жестянку в его ладонь. Опростоволосился я, Джейми, Сказав, что первый из кругов ада Посвящен похоти. Внешний, самый обширный, Самый страшный из них отведен Равнодушию, тому самому состоянию, Когда ни о чем определенном не думаешь, И, может, тебя слегка клонит в сон. Вижу... В путешествиях с этой тварью тебе не до сна, а значит, тебя куда проще застать врасплох. Вот это поможет сохранить бодрость и ясность мысли. В случае надобности, вотри в десну на этот весьма отвратительный американский манер, только совсем немножко. Ферштея, здесь, понимаешь, открыв жестянку, Эшер поднес ее к носу, принюхался. Пахло резко, не слишком приятно и вовсе не табаком. Однако некогда в жестянке действительно хранился американский табак. Ник-нак Лайдерсдорфа. Жевательный, тонкой резкий, Как гласила надпись на крышке. И вот, это на день. Корлебах расстегнул ремешок. Невдалеке от пряжки обнаружился небольшой поворотный винт, приводивший в действие пару крохотных челюстей наподобие миниатюрного орудия пытки, спрятанных с изнаночной стороны ремешка. Стоило повернуть винт, шипастые челюсти смыкались, впиваясь в запястье. «На случай, если моего порошка не хватит, чтобы взбодриться, боль помогает одолеть их чары, как правило, но не всегда». «Наилучшее средство против вампира — расстояние, и чем оно больше, тем лучше!» Ни слова не говоря, Эшер подставил запястье под ремешок и помог старику с крючковатыми пальцами потуже затянуть пряжку. «Спасибо вам! Да такое, что словами не выразить! Если я могу хоть что-нибудь сделать для вас, хоть чем-нибудь отплатить...» «Можешь», — крепко стиснув в ладонях плечи Эшера, Корлибах пристально взглянул ему в глаза. «Не оставляй этого создания в живых, покончи с ним, иначе примешь все его грехи на себя. Все убийства, совершенные им, отныне падут на твою голову, лягут на твою совесть в той же степени, что и на его». «Сам Господь дал тебе в руки такую возможность, Джеймс. Воспользуйся ею, если сможешь, завтра же утром». «Не смогу. Именно такие мысли и требуются от тебя этой твари. Нет этому человеку, ведь все они не менее люди, чем мы, и в той же степени смертны». Темно-карие глаза старика блеснули под густыми бровями, которым, пожалуй, позавидовал бы даже белый медведь. Где-то вдали куранты на колокольне начали бить девять. «Ступай с Богом, старый мой друг. Пожалуй, его помощь вскоре тебе пригодится. Ступай и на досуге подумай, чем отплатишь ему». Проходя под готической башней, охраняющей мост со стороны старого места, Эшер заметил движение в ее тени, но, подойдя ближе к каменным перилам, сразу за первой из череды статуй не обнаружил там никого. Перегнувшись через замшелый камень-перил, он тоже не увидел никого и ничего, кроме отблесков газовых фонарей на темных речных волнах. Грабитель, карманник, скрывшийся из виду с наступлением вечера, после того, как поток омнибусов и уличных торговцев с тележками иссяк. Или кто-то другой. Как там сказал Корлибах? Своеобразное родство с крысами. Упоминаний о них я не слышал нигде, кроме Праги. Не чураются убийств. Случается, убивают и вампира, созывают тысячи крыс. Вампиры иного вида? Отойдя от перил, Эшер двинулся дальше и обнаружил, что помимо воли держится как можно ближе к середине моста. Возможно, на свете вправду существует бацилла особого рода, согласно предположениям Лидии, преобразующие клетки человеческого тела одно за другой, так что они не отмирают со временем, но воспламеняются при свете солнца. Эти мысли напомнили Эшеру охранящимся в багаже конверте с обрезками ковра из спальни леди Ирен за скорузлами от крови вампиров. Марьи... и ипо Их лица, искаженных ненавистью к хозяину и к нему самому, Эшер не мог забыть до сих пор. Многие годы Лидии хотелось заполучить образчик вампирской крови для изучения, однако, как Эшер прекрасно помнил, после гибели Маргарет Поттон в Константинополе она ни разу об этом не заговаривала. Обрадуется ли жена вожделенному образчику теперь? «Конечно же, обращаться с ней придется крайне осторожно. Не то и самому заразиться недолго», — говорила она. «И что тогда? Допустим, дело действительно в чем-то вроде бацилл. Человек заражается порченной кровью, но если рядом нет хозяина, вампира, способного удержать разум и душу, заразившегося в объятиях собственных, уберечь их от гибели в момент гибели тела, чем все это кончится?» Заразившийся просто умрет? Не так ли и получилось С теми несчастными детишками В Санкт-Петербурге? Или там произошло нечто совсем другое? От всего сердца радуясь Тусклым огням кофеин малой страны Гомону уличных торговцев Толпам студентов Цветочниц, точильщиков Расположившихся на булыжной Мостовой перекрестков, Эшер поднялся к себе в пансион И заперся на замок И засыпая оставил лампу у изголовья кровати зажженной.